Кромичник. Ты это читал? Кондратий вытащил из портфеля два журнала: Ангора и Байкал. Положил на стол. Опубликовали поначалу в малотиражке "Разведчики будущего", потом предложили в журналы. Малотиражку мы благополучно прохлопали, а журналы отловили, заложены закладками. Я беру, листаю, отдаю. Читал? И что? Хорошая фантастика. Вы там в спецкомитете вообще от реальности отвалились? Хвост хватил верхнюю книжицу и сунул мне под нос так, что пришлось откинуться назад. Вот это про детей с необычными способностями. А это? Он ударил кулаком по второй. Про то, что делает эволюция с людьми. Не преувеличивай. Там и другом, к тому же идеи витают в воздухе. Все об этом пишут. И даже фильмы снимают про полёт на Марс, например. Марс меня не интересует, отмахнулся Кондратий. Это всё научная фантастика, а точнее фантастика ближнего прицела, а здесь серьёзно. Это шпионаж, шпионаж будущего. Слушай, говорю примирительно. Пусть так, шпионы будущего, прекрасно. Но от меня что хочешь? Он не ответил. Достал папиросу, размял, прикусил, черкнул спички, посмотрел. Так-так-так, тянусь к журналам, беру один. В кои-то веки кромечники обратились в спецкомитет за помощью. С чего такая честь? «Во-первых, это ваша епархия», — Кондратий выпустил густую струю дыма. «А во-вторых, нужен кое-кто необычный для подстраховки». «Значит, они в братске». «Братья?» в братске усмехнулся хват И тебе нужен мой воспытуемый назовём так И что ты будешь делать Ты действительно хочешь знать Напугайте проведём профилактическую беседу поправил Кондратий Попытаемся наставить на путь истины В конце концов писать про изобретение трактора на атомном ходу тоже очень интересно Вот только читать мучение А это как написать? хладнокровно сказал Кондратий. Талантливо или бесталанно, думаешь согласятся? Он пожал плечами. Всегда есть альтернатива: писать в стол, ждать десятка два лет, пока пройдёт срок давности, и тогда выйти в тираж. Всё-то у вас просто, у кромечников. Кондратий поморщился. То ли в спецкомитете, Сплошное благорастворение воздухов. Как, кстати, поживает страна Лепи? Воюете? Не мы начали, говорю. У нас атомная энергетика, у них гидроэнергетика, и вместе нам не сойтись. Да, наслышаны, усмехнулся Кондратий. Гидромедведь так просто своё царство не отдаст. Закон тайга медведь в ней царь. Да и в фаворе они, вон какими темпами развиваются. Один только Ангарский каскад чего стоит. И братское море звучит как братская могила. Разговор перестаёт быть томным, но чувствую, Кондратий приехал в том числе и за этим: прозондировать почву, войти в курс и измерить напряжение. Напряжение. Изволь. Им волю дай, они на дно всю Сибирь опустят, как Атлантиду. Слыхала Матюре? Это откуда старики от казались уезжать? Островок какой-то. Вот-вот. Деревенька на острове. Погост. Дерево ещё какое-то вековечное у них росло. Хват достал очередную папироску, размял курку. Только не говори мне, что они эту матёру на дно вместе с жителями пустили. Тёмная история. Тоже беру из-за папиросу. Никто толком не разбирался, но пугалку из неё сделали будь здоров, чтобы никому не повадно Атомная энергетика тоже не подарок, сказал Кондратий. Станс рванёт мало не покажется. Типун тебе на язык. Искренне. Не допустим. Не позволим. Гидроэнергия, атомная энергия. Прошлый век, морщится Кондратий. Вот генераторы Козырева это будущее. Я пробиваю начальство перейти на них. Его увлекает из бездонного портфеля совсем неожиданные вещи: весы, гироскоп, набор гирек и поглотитель вибраций. Уравновешивает раскрученный волчок, подключает виброгаситель. Идеальное равновесие. Дальше следует серия чудес. Растворяем сахар в чае, равновесие нарушается. Добавляем лимон, равновесие нарушается. За такие фокусы не грех и выпить. Кондратий налил водки, хрустнул огурцом и сообщил, словно не в попад. «Мир в смешанном состоянии, понимаешь? Будто некто должен сделать решающий выбор, но не хочет. Или не может. Вот и существуем, словно кот в ящике, то ли мертвые, то ли дохлые. Они мне нужны для формирования позитивного образа будущего. И, что важнее, диагностики». Чтобы у вас с танцы не рвали, сыматёры на дно не уходили. От его манеры неожиданно перескакивать с темы на тему в разговоре отвык, поэтому несколько секунд соображаю, к чему он. Братья? И вспоминаю, в училище нас с Кондратием принимали за братьев. Касторы и Поллукс тоже мне. Ага. Они, может и не великие писатели, но у них есть то, что нам крайне необходимо, понимаешь? Вображение, предполагаю, печень, серьёзно сказал Хват. Нам нужна их печёнка, которую они ощущают общественный запрос. И если после книг о счастливом коммунистическом будущем они вдруг сочиняют махровую лемовщину кавкеанства, для нас это сигнал, тревожный звонок. В обществе происходит нечто нехорошее. Нужны неотложные меры. Заворачивать гайки или спускать пары птички в клетки? Кондратий посмотрел вопросительно. Поясняю. Шахтёры использовали птиц для определения скопления метана, который мог рвануть и уничтожить всю шахту, а птицы его хорошо чувствуют. Птички в клетки, повторил Хват, хмыкнул, хрустнул огурцом.